Ладанное дерево. Название. Ладанное дерево. Семейство. Бурзеровое. Народное название. Алибанум. Ладан. Курительная смола. Босвелия священная. Стихия. Огонь. Планета. Солнце. Магические свойства. Обережная магия. Очищение. Привлечение удачи. История ладанного дерева сложна и запутана. Это связано с тем, что до середины XIX века так называли множество растений, из которых добывали ароматическую смолу. Сведения об этих деревьях были хаотичны и поверхностны, и только после некоторой систематизации растения рода босвелия выделили в отдельную группу. Иногда дерево называют алибанумом, хотя изначально алибанум — это и есть ладан, кусочки эфирной смолы, которая вытекает из ствола растения. Ладанное дерево — необычное творение природы. Растёт оно в труднодоступных местах, порой на отвесных склонах Аравийского полуострова. Само дерево невысокое, но раскидистое. Крона состоит из толстых переплетённых между собой веток, напоминающих клубок свернувшихся змей. Ствол дерева очень крепкий, а кора обладает способностью обновляться. Периодически дерево словно сбрасывает себя кожу и наращивает новую. Листья у него мелкие и растут небольшими группами на конце веток, из-за чего дерево выглядит так, словно все нижние побеги обглодали животное. Весной на дереве появляются светло-кремовые кисти мелких цветов, из которых затем формируются небольшие плоды с семенами. Весной на дереве делают надрезы, из которых вытекает смола, похожая на капли молока. Она сразу же начинает застывать, превращаясь в кристаллы. Месяца через два смола полностью застывает, и её уже можно собирать. С древних времён застывшие кусочки смолы ладанного дерева использовались для воскуриваний. Считалось, что при помощи дыма, который поднимается в небо, люди могут связаться с миром небесным. Смола ладана имеет характерный аромат, который может приводить человека в состояние глубокого спокойствия. Также одно время ладан добавляли в так называемые «таблетки радости» которые использовали как добавку к вину. Считалось, что это усиливает опьянение. Но ладан использовался не только как способ улучшить настроение, о его целительных свойствах было известно давно. О том, что эфирное масло босвелии применялось при лечении многих заболеваний, писали ещё диаскорид, гиппократ, гален. И сейчас это масло входит в состав многих мазей и кремов, используется в парфюмерии. На всё же до сих пор основное применение ладана — это благовоние для воскуривания. В любом храме можно почувствовать характерный запах этой ароматной смолы. Как и все растения солнечной энергетики, ладан лучше всего раскрывает своё качество через огонь, дым и окуривание. Таким образом проявляются все его магические свойства, связанные с обережной магией. Воскуривание ладана даёт защиту, изгоняет тёмные сущности очищает пространство от любой негативной энергии. Но большая концентрация активных веществ ладана в воздухе также может дать наркотический эффект. Поэтому при окуривании нужно соблюдать осторожность, чтобы самому не попасть в поток, призванный уносить негативную энергию.